а за тот. Когда мир состарился, и люди разучились удивляться чудесам, когда тускло-серые города уперлись в дымное небо своими уродливыми и мрачными домами-башнями, в тени которых невозможно даже помыслить о ласковом солнце или цветущих весенних лугах, когда ученость сорвала с земли покровы красоты А поэтому осталось воспевать лишь неясные видения, кое-как углядев их затуманенным внутренним взором, когда эти времена настали, и все былые наивные мечтания безвозвратно канули в лету, жил один человек, который научился странствовать за пределами скучной повседневной жизни, в тех пространствах, куда удалились «мечты, покинувшие этот мир». Об имени и месте жительства этого человека известно мало. Впрочем, имена и места имеют какое-то значение только в обыденном, бодрствующем мире и потому не представляют для нас интереса. Нам вполне достаточно знать, что он жил в большом городе, среди высоких стен, где царили вечные сумерки и что он проводил свои дни в безрадостных и суетливых трудах, а по вечерам возвращался домой, в комнату с единственным окном, из которого открывался вид не на поля или рощи, а на унылый двор с точно такими же окнами, глядевшими друг на друга в тупом безысходном отчаянии. В этом каменном мешке больше не на что было глядеть, а лишь перегнувшись через подоконник и посмотрев прямо вверх, можно было увидеть кусочек неба с двумя-тремя проплывающими звездочками. А так как зрелище однообразных стен и окон способно свести с ума человека, который все свободное время посвящает мечтам и книгам, обитатель этой комнаты взял за правило еженощно высовываться из окна, чтобы увидеть вверху частичку того, что лежит за пределами будничного мира, заключенного в сумрачных стенах многоэтажных городов. С годами он научился различать медленно проплывающие звезды, Назвал их по именам, а в своем воображении продолжал следить за их полетом и после того, как они исчезали из виду. Так проходила его жизнь, пока однажды его сознание не раскрылось для таких потрясающих картин, какие не дано было узреть обычному человеческому глазу. В ту ночь... Была разом преодолена гигантская пропасть, и загадочные небеса спустились к окну одного мечтателя, чтобы смешаться с воздухом его тесной комнатушки и сделать его свидетелем невероятных чудес. В полночь комнату озарили потоки лилового сияния с золотистыми блестками, а за ними внутрь ворвались вихря огня и пыли, насыщенные ароматами запредельных миров. И он узрел, пьянящий океанский простор, озаренный неведомыми людям солнцами, а также диковинных дельфинов и морских нимф, резвящихся в неизмеримых глубинах, некое беззвучное И беспредельная стихия приняла мечтателя в свои объятия и увлекла его в таинственные дали, при этом не коснувшись его тела, которое так и застыло на подоконнике. Много дней, не совпадающих с земными календарями, ласковые волны запредельных сфер несли человека к его мечтам тем самым мечтам, которые были забыты и утрачены остальными людьми. А потом он провел долгие счастливые века спящим на залитом солнце зеленом берегу под благоухание цветущих лотосов и алых гиацинтов.